прочность Крыма по-прежнему мало кто верил. Большинство приглашенных на экономический съезд уже съехались. Приехали профессор Н.Н. Н. Алексеев, князь Н.И. Аматуни, граф П.Н. Апраксин, П.Л. Барк, М.И. Батшев, А.Д. Введенский, В.И. Воробьев, Ю.И. Гессен, В.И. Гурко, С.М. Гутник, С.Н. Гербель, Ю.Н. Глебов, профессор П.Н. Гензель, А.Н. Дьяконов, С.С. С. Демосфенов, В.С. Дрибинцев, А.Ф. Дерюжинский, Р.И. Драгостальский, П.П. Зеленов, Ф.А. Иванов, В.В. Келлер, инженер Э.Б. Кригер-Войновский, А.А. Кокарев, Н.Т. Каштанов, П.А. Лобов, В.В. Лежнев, А.В. Мономахов В.В. В. Маркозов Князь В.А. А. Абаленский, В.А. Аболонский А.Г. Попов В.Н. Патрикеев Я.Д. Пряткин В.П. Ребушинский Н.А. Ростовцев В.В. Розенберг Н.Н. Савин, Н.В. Савич В.С. Соколов П.В. Семичев А.А. Трусковский И. Харжевский. А.С. Хрипунов, Т.А. Шамшин, С.А. Шателен. Подготовительные работы шли полным темпом. Были образованы группы. Финансовая под председательством Барка, торгово-промышленная под председательством Иванова и транспортная под председательством Гурко. Начались групповые совещания. 20 сентября принято было французское радио из Батума. Тамошний французский представитель сообщил, что несколько тысяч казаков-повстанцев под начальством генерала Фостикова после борьбы с большевиками отошли к побережью в район Сочи-Адлер с целью пройти в Грузию, однако грузинское правительство отказывается их принять. Казаки просили помощи. «Я тотчас приказал грузить патроны, снаряды и продовольствие на один из транспортов», и выслал миноносец, дабы установить с повстанцами связь. На миноносец выехал генерал Шатилов. Он вернулся 22 сентября. Генерал Фостиков, поднявший восстание еще среди лета, собрал вокруг себя несколько тысяч казаков и после ряда удачных боев освободил от красных значительную часть лабинского и майкопского отделов. Однако после нашей неудачи на Кубане, Положение его стало тяжелым, огнеприпасов не хватало, красные войска постепенно окружали повстанцев. Предвидя неизбежность отхода с Кубани, генерал Фостиков пытался установить со мной связь через Батум, где проживала большая часть кубанских правителей после позорной сдачи армии генерала Букретова. Однако все посылаемые донесения кубанскими правителями перехватывались и до меня не доходили. Наконец, из захваченной большевистской газеты генерал Фостиков узнал о состоявшемся признании правительства Юга России Францией и решил попытаться связаться со мной через французского представителя в Батуми. Это донесение дошло до меня. В последнее время окруженный со всех сторон большевиками, испытывая недостаток в огнеприпасах, генерал Фостиков решил отходить в Грузию. Всем желающим казакам Он предложил разойтись по домам, с остальными около двух тысяч. Он отошел в район Сочи, где продолжал с трудом держаться. Патроны и провиант были совсем на исходе. Грузины отказывались пропустить казаков. Помощь требовалась немедленно. К сожалению, поднявшийся шторм не позволял отправить транспорт. Лишь через несколько дней судно могло выйти в море. Тем временем было получено радио что казаки, теснимые красными, отошли в Грузию, где окружены грузинскими войсками и разоружены. Красные войска требовали их выдачи. Я отдал приказание конвоирующему транспорт-миноносцу во что бы это ни стало принять и погрузить казаков на транспорт, а в случае препятствия со стороны грузин прибегнуть к содействию артиллерии. На требование предоставить войскам возможность грузиться — Грузины сперва ответили отказом. После продолжительных переговоров было достигнуто соглашение. Однако, опасаясь большевиков, грузины согласились на погрузку казаков, лишь инсценировав уступку под угрозой вооруженной силы. Меноносец дал несколько безрезультатных выстрелов, грузинский отряд отступил, после чего казаки погрузились. Согласно отданному мною приказанию, Отряд генерала Фостикова около двух тысяч казаков выгрузился в Феодосии, где люди должны были отдохнуть, одеться, получить вооружение и в дальнейшем следовать на фронт. Генерала Фостикова я произвел за отличие в генерал-лейтенанты и наградил орденом Святого Николая Чудотворца. 24 сентября я выехал на фронт для руководства Заднепровской операцией. За четыре дня до моего отъезда я отдал приказ о сформировании Третьей русской армии в Польше. Приказ главнокомандующего русской армией, номер 3667, Севастополь, 20 сентября по старому стилю, 3 октября по новому стилю, 1920 года. С моего согласия на территории Польши, моим представителем при польском правительстве генералом Махровым, Формируется Третья Русская Армия. Задача этой армии – борьба с коммунистами, сначала под общим руководством польского командования, а после по соединении с русской армией под моим непосредственным начальством. Приказываю всем русским офицерам, солдатам и казакам, как бывшим на территории Польши раньше, так и перешедшим в последнее время к полякам из Красной Армии, вступить в ряды Третьей русской армии и честно бок о бок с польскими и украинскими войсками бороться против общего нашего врага и идя на соединение с войсками Крыма. Генерал Врангель. 26 ноября 1923 года. Сремские карловцы.